83. Энцо хотел уехать сразу, но Пьетро принял его очень любезно и пригласил остаться на ночь. Я предлагала Джинару пойти поиграть с Деде, хоть он и был почти на шесть лет ее старше, и она не возражала, но он наотрез отказался. Меня поразила забота Энцо об этом ребенке, не своем ребенке. Он прекрасно знал все его привычки, вкусы, потребности.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 Энцо заявил, что, если так и дальше пойдет, Берлингуэр скоро пожмет руку страшнейшему врагу рабочего класса. Они оставили эту тему, чтобы не поссориться. Петру стал из вежливости расспрашивать Энцо о его работе. «Энцо любопытство моего мужа должно быть показалось искренним, и он начал свой сухой и перегруженный терминологией рассказ, Причем говорил значительно больше, чем обычно. IBM решила перевести их с Лилой,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 Петру то и дело старался показать, что за мыслью следит, и даже задавал вопросы. Отверстия считываются, это ясно, а неперфорированное пространство тоже участвует в подсчетах. Я ограничивалась улыбкой, не отрываясь от мытья тарелок. Энсу был счастлив в возможности объяснять что-то университетскому профессору, который слушал его как прилежный студент, и своей старой подруге, получившей диплом и написавшей книгу, Правда, теперь подруга наводила порядок на кухне. Они с и на такое времени не тратили. Сама я быстро запуталась в его рассказе. Оператор брал тысячу карточек и загружал их в специальный аппарат, сортировальную машину. Машина располагала их согласно коду продукта. Потом начиналось так называемое чтение, но не в смысле обычного человеческого чтения. За дело брались два считывателя —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 Чтобы подготовить систему к выполнению этих сложных задач. На стадии разработки программ все отлично, на оперативной пока чуть хуже. Карты то и дело заедает в сортировальной машине. Еще чаще падает контейнер с разобранными картами, и они рассыпаются по полу. Но это мелочи, и так все хорошо, очень хорошо. Я перебила его только чтобы как-то обозначить свое присутствие. А он может ошибиться. Кто он?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 Сколько профессий пропадет? На «Фиате» и так уже сваркой занимаются роботы. А тут сколько рабочих мест мы потеряем?» Энцо сначала согласился с ним, потом как будто передумал и, наконец, остановился на единственном мнении, которое считал авторитетным. Лена говорит, что это хорошо. Унизительные профессии, как и те, от которых только глупеют, должны исчезнуть. «Лина, Лина, Лина!» Я не выдержала и спросила с издевкой.